Вечные вопросы В первый же день после каникул меня ожидал сюрприз, и столкнулась я с ним нос к носу на крещатике. Уже издалека я увидела знакомое Рыло с усиками. это был Юа, и он отчаянно махал мне рукой. Ну вот я и вернулась. Сейчас он и сообщит мне, что мир потерял невинность или еще подобную мерзость. Юа выглядел усталым и осунувшимся пока вас не было я закончил свой труд со свистом в легких сказал он в портфеле у него лежало очередное руководство к приготовлению омаров которое оказалась справочником по лечебным растениям как близкие спросил йоа все живы мрачно сказала я если вы думаете что книга о лечебных растениях менее полезная чем драмы Шекспира, вы ошибаетесь в мире нет ни важных и незначительных тем кисло проговорил Юа. Я старалась его не слушать. В мире вообще нет ничего малозначительного. Жизнь мухи так же значительна, как жизнь генерала. А вот и неправда. В мире этом все мы не имеем значения, именно потому, что в конце смерть. И тут, на мое удивление, Юа совершенно сник. Да, мы ничтожны, ничтожны, воскликнул он, ведь все мы умрем, разве не так? Юа смотрел мне в глаза с таким выражением, будто только от моего ответа и зависело, умрем мы или нет, и в панике схватился за свою дурацкую рукопись. «Но ведь это же пропуск, билетик в бессмертие», — Юа жалко осклабился. «Вы тоже должны сделать, совершить хоть что-нибудь, чтобы у вас было бессмертие». «Бессмертие не существует», — я говорила намеренно торжественным голосом. Внутри у меня уже поднимался хохот. Теперь я в своих собственных глазах, превращаясь в целую инстанцию, что-то вроде высшего суда над людьми. И вот я уже стояла над бульваром Шевченко, над его тополями и над серыми крышами, и оползал внизу, как муравей, и пищал о бессмертии. «Мы все должны осознать свою ничтожность», — провозгласила я. «Когда мы поймем эту нашу ничтожность», нам будет гораздо проще умереть. Ведь как только каждый из нас осознает себя песчинкой, нам даже и умирать как будто не придется, потому что песчинка уже заранее мертва. Но знаете ведь я, песчинка такая и есть, поэтому смерть моя — это долг и присоединение песчинки к пустыне. Юа стоял передо мной теперь совсем красный. Сейчас у него разорвутся артерии и лопнет мозг. «Сейчас он взорвется от напряжения мысли, и кусочки его будут долго опадать на наш город». «Прощайте, Йоа, прощайте польские омары и потерянный рай, прощайте вы, люди в чесучевых костюмах и драмы Шекспира, прощайте похотливые взрослые разговоры и двусмысленные намеки. Вы должны погибнуть здесь немедленно, прямо на бульваре Шевченко» и пускай городские голуби вскульют каждую букву ваших паскудных трудов. Через несколько минут я поднялась вверх по бульвару, оглянулась по сторонам и нырнула в золотую тьму Владимирского собора. Может быть, здесь, в храме, можно было найти ответы на многие волновавшие меня вопросы. Заходить сюда пионером было строжайше запрещено и сулило крупные неприятности. Вообще-то я хочу, чтобы у всех были неприятности, размышляла я. Может быть, тогда нас сошлют в Сибирь. Я еще никогда не была в Сибири. Это огромное пространство, в котором живут шаманы с рогами на голове. Они ходят вокруг костра и стучат в барабаны. Из их глоток вырывается северное сияние, а печенью они выделяют вакуум. В храме все передвигались на цыпочках. Ликие икон страдали. В куполе колокотали голуби. Может быть, прямо за алтарем находится лифт, который ведет в небо. И если сесть в этот лифт, можно подняться до самого Бога. Алтарь был похож на базарный прилавок. С резных завитков царских врат свисали летучие мыши. Изобилие толстых желтых свечей плавился в воздух, опьяняя запахом мирры. Ты хочешь, чтобы у тебя были неприятности? Тебя могут выгнать из пионеров. Ко мне обращалась дева Марье. Лица ее я разглядеть не могла. Вместо него была пустота, крошащийся мрак, который я приняла за ноготу. Вглядевшись, я успела увидеть звезды, утробу, через которую проходили водосточные трубы. В них шумела клоака, пропуская потоки лимонада, крови, человеческих испражнений, проточной воды и хлорки для дезинфекции. «Знаешь», — сказала Мария, — «а я ведь в Бога не верю. Если бы он был, они бы не превратили Христа в огородное пугало». «Значит, ты атеистка?» «Атеистка?» «Научная атеистка», — подтвердила Мария. «А собираются ли они заново распять Христа?» «Безусловно. Они будут распинать его до конца времен каждый день. В этом и заключается вера». Мария начала хохотать я оглянулась по сторонам. Рядом со мной топтался нищий старик, беспомощным взглядом упершись во мрак. От него пахло мочой. Как горстки угля черные старухи стояли на коленях, и касались лбами мозаичного пола. Я тоже опустилась на колени, и мне стало смешно. Сейчас я просто расхохочусь, и мы будем смеяться с Пресвятой Девой Марией на пару. Главное, чтобы никто не заметил — Я никак не могу справиться со своей челюстью, будто кто-то щекотно тянет ее к затылку, и я чувствую, как чья-то рука уже крепко схватила меня за шкирку. Меня тащат к выходу, меня вышвыривают на паперть под осуждающие взгляды старух. Все здесь преисполнено глупости в этом золотом тумане. Мне становится обидно. Оказывается, они такие же идиоты, как все остальные, а бога нет даже здесь.